Глава пятое Гремлины всегда тонко улавливали границы дозволенного. Вот и сейчас, почувствовав, что перешли черту, они спешили реабилитироваться. Не успела я и глаза открыть, как рядом послышалось деловитое попискивание. Один пушистик тащил мне тапочки, другой услужливо совал под нос кусок сыра, третий активно жестикулировал на лестнице, ведущей наверх. Ни иначе, как ванну приготовил. Четвертый гремлин старательно полировал тряпочкой котел. Так. Опять и где? Только заметив последнего прислужника под столом, я слегка успокоилась. Пока мелкие нахалы на виду, можно не переживать, что они сотворят какую-нибудь глупость. Зря я на это понадеялась. Рассмотрев, что именно сжимает в лапках гремлин, сидящий под столом, я громко рявкнула: "Вот кто просил! Я и сама хотела добраться до косички, сплетенной Клавдией, но у меня и в мыслях не было притащить эту дрянь в черный замок. Вдруг и правда сработает." Вспомнилось вчерашнее неадекватное поведение кота-ворона, и мне стало совсем дурно. Неужели заговор простой деревенской знахарки оказался коварнее приворотов верховных ведьм? Или же Александр жаждал доказать, что ему под силу очаровать любую? Злость слегка меня дезориентировала, и я стала действовать по привычке, чем и воспользовались бессовестные прислужники. Мне помогли умыться, подали завтрак и расчесали. Только до певчая я спохватилась, что гремлины прибыли в черный замок без разрешения, и я этим должна быть очень недовольна. Поначалу планировала отослать прислужников обратно в тенистую долину, но сейчас пришлось признать, что без волшебной палочки они окажутся отличным подспорьем, и потом сестры давно послали за своими помощниками. Мара так вообще сразу заявилась в замок с лукодлаком. Ладно, прощаю. Милостиво улыбнулась я прислужникам. Греммины отреагировали на новость восторженным писком, только бы мне не пожалеть о своем решении. Второе конкурсное задание не имело ничего общего с первым и могло оказаться по-настоящему опасным. Видимо, Александр пожелал продемонстрировать, что он действительно коварный темный властелин. Мне и сестрам предстояло отправиться в мертвый лес и добыть для жениха аленький цветочек. Разумеется, никакого аленького цветочка в том лесу не росло, но министр нежных чувств счёл, что отправлять невесту за кровавым даром не романтично. Сам бы он в этом лесу сначала прогулялся. Романтик позолоченный проворчало я вертя в руках крошечный отпугиватель нежете. Подарочек доставили с утра вместе с запиской. Артефакт небольшой металлический жезл со скалившейся черепушкой в навершие. Казался надежным. При активации из глаз, рта и затылка на балдажника лился яркий свет. Пока владелец жезла находился в круге света, ни один мертвец не мог к нему прикоснуться. Подарочек это, конечно, здорово, но в первую очередь я полагалась на собственные силы. Этой ночью содержимое моей пыльной сумки заменилось. Если прежде я носила с собой запас антидотов и заживляющих снадобий, то теперь пришлось сделать ставку на защитные зелья. Хорошо, что все необходимое для приготовления у меня имелось. Александр сдержал слово и переправил мое имущество из тенистой долины в башню. Не забыла я и про взрывающиеся печеньки. Опасное лакомство лежало в кармашке и ждало своего часа. По мне так лучше бы его не пришлось использовать. Ненавижу вольную нежить. Мерзкая, вонючая, неэстетичная. Настоящий рассадник микробов. То ли дело скелеты, прислуживающие в черном замке. У них каждая косточка да блеска отполирована. Закрепив сумку на поясе, я подошла к зеркалу и одернула сарафан. Боюсь в лесу кишащим нежитью. В нем будет неудобно. Наверное, стоит укоротить. Заколдованный наряд незамедлительно отреагировал на мысленный запрос и начал трансформироваться. Причем совсем не так, как я рассчитывала. Спустя пару минут я с удивлением разглядывала на себе штаны и рубашку. Твою же маднючую, я этого не заказывала. Быстро выдал мне платье, отдав приказ, я притопнула ногой и зажмурилась. Результат был нулевым. Волшебные штаны не желали превращаться обратно в платье. Ну, Александр, ну удружил. Найти бы Белабрысова и закатить ему скандал, но до чего же глупо выглядела бы моя истерика. Оставалось стиснуть зубы и сделать вид, что меня все устраивает. В очередной раз, заглянув в сумку, я проверила отпугиватель и вздохнула. Отправляться в мертвый лес решительно не хотелось, но и отказаться от сомнительной прогулки не было возможности. Я бы и дальше тянула время, но постучавший в дверь скелет объявил, что карета подана. По традиции я прибыла последней. Сестры уже топтались перед замком и нервно поглядывали в сторону самоходных повозок. Однако удивило меня не это, а то, что все верховные ведьмы были в штанах. Получается, что волшебным платьем не только меня наделили. Отчего-то эта новость меня расстроила, а появление Александра на балконе только подлило масло в огонь. «Доброе утро, дамы!» – смелой улыбкой поприветствовал он нас. Дамы радостно заулыбались и разразились ответными приветствиями и пожеланиями доброго утра. Нашли, когда расшаркиваться. Их, между прочим, в мертвый лес спроваживали. Конечно, Александр позаботился о безопасности верховных ведьм. В руках сестер я заметила жезлы, как две капли, похожие на мой. Я отвлеклась на чужие артефакты, поэтому не сразу обратила внимание на изучающий взгляд темного. Гот бил обрызг, мало того, что превратил наряд верховных ведьм в штаны, еще и не таясь рассматривал форму девушек. Мне тут же захотелось спрятаться за спиной сестер, похвастаться округлыми бедрами я не могла, да и ноги у меня тонковатые. Мальчишки. То ли дело Изольда, я с завистью посмотрела на фигуристую полонечную ведьму, и все-таки, когда она сама полезла в постель к Александру, тот предпочел от нее сбежать. Мысль об этом разлилась целебным бальзамом по сердцу и слегка улучшила настроение. Будущая правительница Хмурого королевства должна ладить со всеми подданными, в том числе и с Нежитью. Посещение Мертвого леса покажет, насколько успешного можете справиться с этой задачей. Удачи, дорогие мои. Александр одарил нас белоснежной улыбкой и покинул балкон. Нет, он точно издевается. Конкурсное задание было странное, а его интерпретация еще страннее. Однако сёстры не подумали возмутиться и направились к самоходным каретам. Нас доставили к разным участкам леса. Мне, как назло, досталась низина. Солнце и без того не жаловало места, кишащие нежитью. А тут и вовсе пропало. Небо заметно потемнело. Казалось, что наступил вечер. Мерзко, неуютненько. Я с тоской посмотрела в сторону искорёженных ветром и чёрной магией деревьев. Как зелёная ведьма я трепетно относилась ко всему живому. Среди мертвых мне не по себе, но разве Александра это волновало? Он и к призракам меня затащил, не думая о последствиях. Да и можно ли ожидать разумных действий от того, кто запросто принял жезл темного властелина? Я понятия не имела, почему Чарльз запередал силу Александру, но прекрасно видела, что без моей помощи тому не обойтись. Ладно, помогу, но только потому, что дала слово. Сам отбор и его главный приз меня ни капельки не волнуют». Надо быть полной дурой, чтобы променять спокойную и независимую жизнь в тенистой долине на трон хмурого королевства, и все-таки придется отыскать кровавый дар. Без заветного цветочка меня вышлют обратно, а это пока в мои планы не входило. Мертвый лес считался заповедным, заниматься собирательством в нем не рекомендовалось, о чем напоминали таблички на деревянных столбах, вкопанных в землю на опушке. Во мне так предостережение было излишним. Ни одна нормальная ведьма по своей воле не сунулась бы в место кишащей нежитью, а я сунулась. Мало того, что из-за мужчины, так еще и чужого. В том, что гад белобрысы достанется одной из сестер, я ни капли не сомневалась. Да пусть сихопатом забирает, только меня оставит в покое. Я поминала Александра недобрым словом, а ноги сами несли меня в чащу. Встречаться супарьями не хотелось, но еще меньше я желала пересечься с сестрами. Кто знает, что они могут выкинуть. Если повезет, найдут цветочек по-быстрому и покинут негостеприимный лес. Я, конечно, не трусиха, но прогулка по мертвому, покрытому черной плесенью мху — сомнительное удовольствие. Эта плесень была повсюду. Она поражала траву, кору деревьев и кустарников, облепляла листья. Если в мертвом лесу удавалось чему-то прорастить, то вскоре оно заражалось. Плесень не оставляла живому ни шанса. Единственное, что защищало от ее воздействия свежая кровь. Стоило ей щедро увлажнить проклятую землю, как на этом месте вырастал богрянный цветок, именуемый кровавым даром. То, что мне надо было, не просто отыскать трофей, а обнаружить место, где совсем недавно кого-то съели, печально. Александр сказал, что хочет проверить, как верховные ведьмы относятся к нежити. По мне так это была охота на жервца. Я шла по лесу уже минут десять, и чем сильнее углублялась тьма, тем темнее становилось вокруг. Мои глаза практически полностью адаптировались к полумраку, поэтому, когда справа от меня разрезала ярчайшая вспышка, я не произвольно зажмурилась. Ну вот, я гуляю, прохлаждаюсь, а Мара уже во всю нежить воспитывает. Низкий утробный вой возвестил, что упирям магия света жуть как не понравилась. Ладно, сестричка, не буду мешать развлекаться. Пробормотала я и ускорила движение в противоположном направлении. Тропинка, по которой я шла, обогнула поваленное дерево, и кокетливая петля убежала вверх. Я активировала отпугиватель, дополнительный источник света мне сейчас не помешал бы. Из глазниц черепа палился яркий свет. Есть! На вершине холма из вороха опавших листьев выглядывал багряный цветок. Отлично! Надо брать, пока конкурентки не подоспели. По крутому склону я поднималась, стараясь не выпускать цветок из виду. Когда до него осталось не более пяти шагов, из темноты мне навстречу выскочил черный волкодлак. Твою ж лохматую! Так и знала, что сестрицы начнут жульничать. В этот раз отличилась Мара, прихватившая с собой прислужника. Хороший песик, ласково пропелла я. Волкодлак хищно зарычал, обнажив острые клыки, и демонстративно улегся рядом с кровавым даром. Разумнее было бы отступить и поискать другой цветок, но я же первая его нашла. В обычном лесу я обратилась бы к магии земли и живо сплела бы наглую псину. В мертвом пришлось полагаться на зелье. Я вытащила из сумки склянку и предупреждающе встряхнула. Волкодлак распознал заключенную в стекло магию и обиженно тявкнул, после чего подполз к цветку поближе и улегся на него всей тушей. Вот же паразит Косматый! Теперь я смогу презентовать ненаглядному жениху дар средней помятости. Конечно, министр нежных чувств не уточнял, в каком виде цветок должен будет попасть к Александру, но все равно неприятно. Пошел прочь. Последнее предупреждение. Грозно произнесла я, не особо надеясь на успех. Волкодлак ожидаемо рыкнул и опустил морду на лапы. Отлично, ты сам этого захотел. Я вскинула правую руку Зелием и согнулась пополам от боли. Бока и спина горели, словно от ударов листом. Следом раздался громкий вопль, до того пронзительный и жалобный, что я не сразу поняла, он вылетел из моего горла. А все потому, что узнав заклинание, я поняла: мне конец. Бить тьмы не просто ранил тело, он стремился сжечь свою жертву изнутри, стереть все воспоминания, подчинить волю, оставив безучастную ко всему оболочку. Айрин последующий окрик привел меня в чувство. Я обнаружила, что стою на коленях и судорожно хватаю воздух ртом. Боль ушла так же внезапно, как и накатила. Что-то уберегло меня, не дав темной магии превратить меня в умертвие. Попыталась подняться и снова упала. Ноги не держали, пришлось ползти. До кровавого цветка я добралась на чистом упряжстве. Айрин, постой! Краем глаза увидела опустившегося рядом Александра. Ты же обещал, что не станешь меня выделять. Тихо обронила я. Страха не было, все эмоции словно отключились. Глупая, я не нарушил слова. Посмотрел на свой жезл. Я оскалила взгляд на до сих пор зажатый в руке артефакт. Свет лиющийся из глазниц из серебристого стал алым. Александр не применил ко мне втихаря магию. Он всего лишь слегка усовершенствовал обычный отпугиватель. Вот и как на такого сердиться? Дрожащей рукой я зачерпнула пригоршню земли с втоптанным в нее цветком и протянула Александру. Задание выполнено. На меня посмотрели, как на полоумную. Несколько секунд Александр колебался, а потом подхватил подмышки, забросил на плечо и открыл портал. Никогда не думала, что болеть настолько приятно. Я лежала на животе и потягивала через трубочку малиновый чай, в который наш министр нежных чувств и по совместительству тайный кулинар добавил несколько кубиков еды. Спина и бок практически не болели, благодаря толстому слою заживляющей мази и заботе прислужников, я могла встать уже спустя три часа. Но решила немного посемулировать в надежде выяснить что-нибудь интересное. Мои ожидания оправдались лишь частично. Вместо Александра в зеленой башне околачивался Альбус Дабре. От него я узнала, что темные власти ли н развили кипучую деятельность. Он переполошил весь мертвый лес, стремясь найти темного мага, который на меня напал. Поиски ничего не дали, но нежить отреагировала на настроение некроманта соответствующим образом, усложнив федму и без того непростое задание. Милочка, если хотите и дальше притворяться страдающей от невыносимых мук, советую вам перестать улыбаться. Замечание Альбуса заставило меня вздрогнуть. Я повернула голову в сторону министра. Донесете своему хозяину? Альбус покачал головой. Александр мне не хозяин. И кто же он тогда? Спросила я, помня, что Альбус был единственным предметом, который Александр перенес с собой в этот мир. Друг, близкий друг, наверное, единственный. Я скептически хмыкнула. Не обижайтесь, но для дружбы вы слишком разные. Вы правы. Временами меня так и тянет на мылить шею этому парню. Альбус выставил вперед ладонь с расстарпоренными пальцами. Увы, я слишком слаб для этого. Я имел в виду немного другое. Растерянно пробормотала я. Неужели Альбус не одобряет затею Александра? Или ему не пришлось по вкусу последнее задание? Мне оно тоже не понравилось, а моей спине тем более. На меня напали с помощью темной магии, недоступной для Верховной Ведьмы. Вдруг у одной из сестер имеется скрытый талант. Мы выросли вместе, нас сдали в приют в один день, внезапно, словно между прочим, пояснил Альбус. Так что мы связаны, и эти узы крепче, чем родственная связь, настолько крепки, что Александр не смог отправиться в Мурая королевство без вас, Милочка. Он из-за меня и отправился в ваш мир. Видите ли, в своем я слегка умирал. Я замолчал и переваривая услышанное. Александр упоминал условия переселения. Он потребовал, чтобы его личная вещь работала исправно. Но я и подумать не могла, что речь шла о здоровье Альбуса. Но вы отдыхаете, отдыхаете, а следующим заданием вам сообщат только послезавтра. Мне бы обрадоваться внезапной передышке, но недремлющая подозрительность заставила поинтересоваться. А что ожидает нас завтра? Завтра я поведу вам, что такая настоящая женщина. Интимно понизив голос, пообещал министр нежных чувств. Опять он за старое. Вы пендривается и бесит. Так я и так в курсе. Фыркнула я. Знаю, умею, практикую. Ошибаетесь, дорогуша. Альбус скорно вздохнул. Пока я вижу всего лишь ведьму. Александра заявил себе глубоко за полночь. Взъерошенный, точно растрепанный воробей, в испачканной одежде и со свежей ссадиной на лбу, я лежал тихонечко, намеренный и дальше притворяться спящей. Не помогло. Александра опустил руку мне на плечо и легонько встряхнул. Поднимайся. Какая трогательная забота, проворчала я, не открывая глаз. «Альбус сказал, что ты полностью поправилась. И с совестью у тебя полный порядок». Хотела устыдить. Ведь должен же он сожалеть, что послал меня в мертвый лес. Результат оказался совершенно непредсказуем. Александр опустил руку чуть ниже и принялся выводить круги у меня на спине. «Айрин, Айрин, если бы ты знала, как я зверски устал. Меня так и тянет отдохнуть. А твоя кроватка такая чудесная, удобная. Сам как-никак выбирал. Так что либо ты встаешь, либо я ложусь». Я подскочила, как ошпаренная. С этого несносного недомага сталось бы выполнить обещанное. «Что-то не так?» – невинно спросил он. «Нет, этот темный совершенно невозможен. Пришлось отойти к зеркалу и сделать вид, что поправляю прическу, хотя на самом деле продолжала наблюдать за Александром. В его усталость было легко поверить, но не только она тяжелым грузом навалилась на начинающего властелина. Я не смог выйти на след тваря, напавшей на тебя. Не сумел уберечь». Вся моя магия и регалии тёмного оказались бесполезны, или же проблема в том, что я не умею ими пользоваться. Александр с отвращением посмотрел на собственные руки. Так вот в чем дело. Он не просто винил себя из-за произошедшего в лесу. Ему казалось, что причина кроется в его несостоятельности в качестве мага. Не говори глупостей. Если бы не ты, я превратилась бы в лича или еще кого похоже. Сказала и поморщилась. Если мне когда-нибудь не посчастливится стать нежитью, добейте меня сразу. И все-таки я редкий лопух. Он не весело усмехнулся. Есть немного. Я не стал избирать его самолюбие, но и прогресс налицо. Пока я отличился только лишь в том, что посадил одну верховную ведьму под домашний арест, а у другой отбил желание заниматься готовкой. Еще то замок перестроил. Это было не так уж и сложно. Александр призвал жезл темного волостелина. Временами мне кажется, что этот артефакт меня направляет, подсказывает, как себя вести. «И перекрасить стены он тебя надоумил», – не удержалась от шпильки я. «Что ты? Это целиком и полностью моя идея. Видела бы ты свое выражение лица, а физиономия сестер». Из его горла вырвался довольный смешок. «Хочешь сказать, что это не было досадной случайностью?» «Отнюдь. Я вас проверял. Чарльз обещал мне помощь, но так и не вышел на связь. Еще и ты изводила меня подозрениями и обещаниями выдать сестрам. Я должен был убедиться, что они не подозревают, кто я на самом деле». и пожертвовал замком, вышел не так уж и плохо. Рассмеялся Александр, и это был смех человека, умеющего с улыбкой принимать собственные неудачи. А ведь ни разу он не обвинил в них кого-то другого, ни разу не попытался сорвать на ком-то злость. Скелеты и демоны ходили перед Александром на цыпочках, но он не злоупотреблял положением. Отчего только стоил ему метод проб и ошибок. Надо иметь стальные нервы, чтобы использовать магию его уровня, не будучи уверенным в результате. Внезапно я поймала в зеркале взгляд Александра, цепкий и предвкушающий. Он вызвал сладкое томление в груди. Вероятно, всему виной была игра света и тени, но в полумраке комнаты мне показалось, что он видит во мне не только видимую. А хотел ли я этого? Так зачем ты пришел? поспешно спросила я, не доверяя самой себе. Призрачная гончая вернулась, тихо сообщил Александр. Есть пострадавшая. Что ж, ты сразу мне сказал. Волшебство на мгновение возникшее между нами лопнуло. В голове у меня закрутились иные картины. Я словно на юву увидела призрачную тварь, представила, чем могла обернуться для стражников встречи с ней. Метнувшись к сумке с зельями, проверила ее содержимое. Вроде все на месте. Я готова. Резко обернувшись, столкнулась с Александром лицом к лицу. Не спиши. Он положил руки мне на плечи. Хочу убедиться, что это в самом деле ты. Там в лесу мне на мгновение показалось, что я тебя потерял. В голосе Александры было столько нежности и затаенной боли, что снова накатили непрошенные образы. Но на этот раз к призрачной гончей они не имели никакого отношения. Глупое сердце шептало. А что если? Верховные ведьмы живучи. Хотела отшутиться, но вместо этого из горла вырвался тихий всхлип. Я плакала не из-за нападения. Для Александра союз с ведьмой всего лишь сделка, которая поможет ему удержать власть и закрепиться на троне хмурого королевства. И осознавать это было очень больно. «Не надо, все уже позади», – попытался приободрить меня Александр. «Мое предложение насчет личной дополнительной защиты все еще в силе». «Не нужно», – сестры заметят. Александр помрачнел и нахмурился. Между золотистых бровей обозначилась складочка. «Проблема только в этом», – подумав, уточнил он. «Лучше не выделять ни одну извигню до окончания отбора». «Да, конечно, ты права», – с подозрительной легкостью согласился он и, подав мне руку, открыл портал. Мелькнуло мысли, что Александр уже что-то для себя решил. Что ж, если прежде я жаждала окончания отбора, то теперь не хотелось, чтобы эти глупые конкурсы заканчивались. Когда они завершатся, мне придется вернуться в тенистую долину, и сделать это будет очень непросто. Первыми призрачную гончую обнаружили демоны, несущие дозор. Один стражник неосмотрительно ткнул тварь мечом, в результате его ладонь слегка заморозилась. Остальные отделались легким испугом. Я обработала руку пострадавшему, а потом взглянула еще раз на кислые физиономии демонов и выудила из сумки настойку храбрости. Парни отнеслись к подарочку настороженно, открыли, понюхали и, уловив характерный запах спирта, заметно повеселили. Все это время Александр мрачной бессловесной тенью стоял позади, но как только мы покинули караульную, проварчал: "Интересное у тебя метод лечения. Разве в вашем мире спирт не используют для исцеления?" В нашем мире много чего используют, но это не повод спаивать моих стражей. У меня их не так много. Александр постепенно наполнял черный замок живыми слугами. Надо намекнуть темному властелину, что некромант с таким пренебрежением относящийся к книжете выглядит подозрительно. Стражники указали, в какой части сада призрачную гончую видели в последний раз, как на зло в самой отдаленной и заброшенной. Всю дорогу я то и дело оборачивалась. После нападения в мертвом лесу мне постоянно казалось, что за мной следят. В отличие от меня Александр выглядел спокойным и уверенным в своих силах, или это была всего лишь видимость. Я и так вздрагивала от каждого шороха, так что, когда на дорожку перед нами выскочила полупрозрачная сияющая псина, выхватила из сумки печеньку и запустила ею в гончую, последовавший легкий хлопок взметнул песочек перед мордой гончей, заставив меня удивленно икнуть. Псина в свою очередь ошалела вытаращилась на меня, и это все Эхлара не доработала, не тянут этих лапушки на оружие. Александр раскрыл рот и собирался что-то сказать, но я быстро проговорила: "Сейчас все будет". Из недорсунки я выудила склянку и бросила себе под ноги. Вырывавшийся зеленоватый дым окутал на защитном коленом, заодно наградив сухим лающим кашлем. Призрачная гончая рыча попятилась, а потом приоткрыла сияющую пасть и пролаяла. "Эту не брать, нервная, и это огромный минус". Мы с Александром удивленно переглянулись. И это еще как понимать? Выставив перед собой жезл, Александр шагнул вперед. Я попыталась ухватить его за рукав, но темный так зыркнул, что у меня руки опустились. Вот и как оберегать того, кто настолько самоуверен. Призрачная псинина энергично помотала головой, а потом вдруг пролаяла: "Не высылай меня в нижний мир". Александр не растерялся и деловито уточнил: "А то что? Все равно вернусь". Всегда мечтала повидать на чьей-нибудь свадьбе, а тут и повод подходящий, и брачующиеся ожидаются солидные, ну и очень заманчивая перспектива и сплошные плюсы для призрачной меня. Не дай ей себя заговорить, быстро прошептала я. Я все слышу, обиженно тякнула Гончая. Погулять говоришь хочешь? Судя по выражению лица Александра, он уже что-то придумал, и это что-то мне наверняка не понравится. Ваше темнешество, надо посоветоваться. Я все-таки ухватила его за рукав и потянула на себя. Ваше темнешество, не дайте девчонке сбить себя столько. Принялась нагло подхалимничать призрачная тварь. Вы взрослый и самостоятельный мужчина, не жених, окладитесь достоинств, и это огромный плюс. Взрослый и самостоятельный криво улыбнулся. Я разжала пальцы, понимая, что решение уже принято. Я разрешу тебе погостить среди живых при одном условии. Гончая вывалила полупрозрачный язык и пристала на задние лапы всем своим видом изображая покорность. Как у тебя с памятью? Внезапно уточнил Александр. Не жалуюсь. Видишь эту ведьму? В меня весьма невежливо ткнули пальцем. Гончая смотрела меня с нисходительным взглядом. Есть претендентки и подостойнее. Ладно, тварь, я тебе это припомню. Моя реакция не осталась незамеченной для Александра. Он указал на меня повторно. Приказываю тебе охранять эту недостойную ведьму, чтобы с ее головы ни один волос не упал. Еще чего? Ты же обещал никаких призраков. Как изволите, гончая послала мне хитрый взгляд и исчезла. Александр, это не смешно, хмуро произнесла я. Темный и не думал смеяться, он внимательно посмотрел на меня и надменно произнес: Я не собираюсь оберегать тебя от сестер или вмешиваться в ход состязания. Это похвально и разумно, я энергично закивала. Однако ничто не мешает мне поручить это кому-нибудь другому. В конце концов, я же темный, а зло коварно и непредсказуемо. Я так и замерла с открытым ртом. Этот тип совершенно невозможен. Рассвет мы встретили за дружеским бокалом вина. Александр не собирался выпровоживаться из моей башни. У меня не было сил его выгнать. Хорошо, хоть что гремля не догадались спрятаться. Жаль, что вечно держать в тайне их присутствие у меня не получится. Хочешь узнать, кто не справился? Не дожидаясь реакции с моей стороны, Александр все равно ответил: Василиса. Я удивленно моргнула. Как же так? Вот уж от кого не ожидала. Увидев, что бич тьмы с тобой сотворил, я в сердцах пожелал кровавому удару провалиться, и мертвый лес любезно исполнил мое пожелание. Александр виновато хмыкнул и посмотрел в окно, в которое отлично просматривалась башня лазурной ведьмы. До полуночи твоя сестра в лесу бродила, неудобно, конечно, получилось. Неудобно? Не то слово. Я представил состояние Василисы после многочасовых безрезультатных поисков. Вот же бедолага! Ты должен дать ей еще один шанс. Темные властелин не имеет права выделять кого-либо до окончания отбора. Александр вернул мне мои же слова. Судя по всему, он был настроен серьезно. Но это же глупость несусветная. Если Василиса покинет состязание, то ему придется выбирать между Марой, Ингордой и Изольдой. Отвратительнейшая ситуация. Впрочем, наверное, ты права. Медленно, словно колеблясь, произнес Александр. Мне следует предоставить всем верховным ведьмам равные возможности. «Конечно права. Вот увидишь, в следующий раз Василиса точно не оплошает», — сказала и жалась под колючим взглядом голубых глаз. «Разве я упоминал, что мне нужна сводня? Нет, но я просто подумала». «Нет, Арин, это моя задача думать. Твоя же подчиняться». Словно незначай, Александр достал прямо из воздуха жезл темного властелина. Вот так бы по башке его набалдажником и стукнуло. «Делай, что хочешь», – беззаботно отмахнулась я, хотя внутри все сжалось от боли. «Это твоя жизнь, твой трон и твой выбор». «И тебе все равно, каким он будет?» «Абсолютно. Чем быстрее все закончится, тем раньше я вернусь в тенистую долину». «Хорошо, Арен, я тебя понял», – Александр поставил бокал на стол. «Что ж, пойду дальше организовывать отбор и наслаждаться вседозволенностью темного властелина. Ведь ради этого я и притащился в ваш замечательный мирок, верно?» Не дожидаясь ответа, Александр исчез. Я же застыла на месте, где панатизирую его бокал. Благодаря Альбусу Добры я точно знала, по какой причине Александр перебрался в наш мир.